Волков Николапин встретил нас у входа в небольшой двухэтажный домик. Вместе с ним пришли ещё несколько человек. Надо полагать, его замы, отвечавшие за конкретные направления деятельности. После краткого обмена приветствиями я тут же задачил своих ребят разгрузкой продовольствия и прочих полезных вещей. Урок, полученный нами при встрече с Печёрской колонной, дарм не прошёл. Поговорить мы и после сможем, а вот дело ждать не станет. Как выяснилось, в этом домике находился проход вниз, в рабочее помещение станции. Все наши сопровождающие разбежались по своим делам, и только мы с полковником теперь топали по длинному коридору. Ну, Николай Петрович, пока идём, рассказывайте. Своё обещание я выполнил, продовольствие и топливо подвезли. На первое время вам хватит. Сейчас в рудном чинят мост, его попытались подорвать. Как закончат, направят к вам эшелон. Он уже побольше запасов доставит, да и людей назад прихватит. Всё вам легче будет, только с вашей стороны дорогу проверить надо будет. Э, то сделаем. На станции есть мотодозины, две штуки. Солярку вы привезли, так что сегодня же отдам приказание их подготовить. Сформируем две ремонтные группы, и пусть проверят путь на всякий случай. У нас даже тепловозы имеются. Только вот с вагонами плохо, почти все пострадали. На всякий случай сформируйте состав. Как наш поезд придёт, организуйте эвакуацию. Я смотрю с городом, неважно, обстоит. Жить здесь сложно будет. Это верно. Основную массу людей мы разместили здесь, места хватает. Но есть ещё помещения римзавода, они в стороне от города и удар их не зацепил. Там тоже организовано временное убежище. Волковник говорит медленно, тщательно подбирая слова. Он, как и начальник колонны, похудел и осунулся. "Трудно у вас было?" спрашиваю я у него. "Сейчас-то полегче. Первые дни они, да, всем надолго запомнились. Чуток всего до нас не дошло. На стенах кое-где даже антенны повредило." Деничиком спасибо, прикрыли нас. Уцелел кто-нибудь? У них тут склад ракет есть. Вот только там люди остались. Один рейс сделали, подвезли ракеты на стартовые позиции. Перезарядили установки назад за новыми, а вот возвращаться-то и некуда оказалось. Эти-то и уцелели. Так у вас стало быть ракеты есть. Ну это ж хорошо. Потому как ещё один дивизион противоракет мы имеем, только с боезапасом там не очень. 36-ой уцелел. Морозов. Знаете его? Знаю. Им тоже нехило досталось, но почти 40 ракет цанни заземлили. Понятно. Стало бы и Яниныс прикрыли. Не только здесь не зеничники постарались. Наверное. Других целей тут нет. Есть. От неожиданности я спотыкаюсь. Полковник удивлённо на меня смотрит. Ну, я имею в виду объекты вашего масштаба. Поправляюсь я. А, ну да. Таких глобальных действительно нет, а поменьше объекты у вас вон что-то есть. Мы этот район всё время контролировали. И это он Лизунова в виду имеет. Нет уж, про этот козырь я пока умолчу. Уже больно жуткий сюрприз свой идёт. М-м, да, там старая база ракетных войск. Они нам хорошо помогли техникой. Подождите, а хозяйство Тупикова, объект 161. С ним вы и связывались? Руки не дошли. Ваша проблема куда как более серьёзна. Так, что это за хозяйство такое? И объект этот. Название я вспомнил. В документах губернатора оно было. Сегодня же связистам ломали умышенье ловит вообще. А не скажи мне, полковник об этом и дальше бы ничего не знали. Это да. Кёет Лапин. По ним-то я думаю, не били совсем. Разве только пару ракет? А никому в второй Чернобыль не нужен, если уж там рвануло бы. Чёрт знает, куда этот хвост занесло бы. Да и достать их тоже задачка не из простых. Мы-то гораздо более неприятный для противника объект. Пока станция работает, мимо ничего не проскользнёт. Наши специалисты только за первые 2 часа свыше 4000 целей указаний выдали. Сейчас хоть чуточку полегче. Что там такое стоит? А ведь на карту глянув, можно понять, что встреченные мною ракетчики прикрывали не только Дарьял. Надо думать, и это интересное место тоже входило в их зону ответственности. Кстати, сбиты ими самолёт, а он так удалетел. Надо будет поинтересоваться. Дойдя до своего кабинета, полковник приотворил дверь и жестом радушного хозяина предложил входить. Комната оказалась относительно небольшой. В углу стоял компьютер, а на письменном столе были разложены всяческие штуковины: знакомые и незнакомые. Присаживайтесь, Сергей Николаевич, кивнул он мне на стул. Здесь у меня скромно, зато всё под рукой. А свой основной, так сказать, парадный кабинет я эвакуированным отдал. Места там много. Поможем, Николай Петрович, поможем. Как у вас дела обстоят? Ну, локатор, в принципе, исправен. Некоторые незначительные поломки существенно не повлияли на работу всей системы. Вопрос только стопоривом для электростанции. Но ведь мобпакет у вас есть? Есть. И изложенные там задания очень сильно нас подгоняют на предмет по возобновлению боевого дежурства. Всех запасов топлива, чтобы и привезли, хватит на час работы системы. А раньше-то вы. Вот я лопух. У него же здесь ещё и реактор имеется. Да Та раньше-то таких задач не ставили, что ли? Прорабатывался и этот вопрос, но но у нас тогда всё работало, и личного состава было достаточно тогда. А сейчас ясен пень, не так уж всё и хорошо. Реактор запустить пока не смогли. Спродовольствием утык, связи нет. И надолго-то реактора хватит в штатном рабочем режиме? Ну да? То лет на 5 или на 10? Нет, скорее на 10. Город-то ныне не обехаживать? Топливные сборки в запаснии есть, так что мощи нам хватит. А что с реактором? сильно повреждён. Необаденно. В принципе, восстановить мы его можем, и этим уже занимаемся. Не хватает специалистов, да материалов кое-каких. Не смертельно, на время требует. Отключение разрушенных объектов мы уже произвели, сеть перекоммутировали, так что сможем даже вам электроэнергией помочь, если лев в исправности. Я не специалист в данном вопросе, но чисто внешне линия вроде бы цела. Во всяком случае, там, где я её видел. Давайте-ка прозвонимся на узел связи, а пусть вышлют с нашей стороны бригаду ремонтников. Когда ещё у вас реактор заработает? А сейчас мы вам сможем электричеством помочь. У нас-то электростанция в исправности и угля достаточно. Так что больших проблем с этим не будет. Локатор вы не запустите, но какие-то вопросы решать сможете. Соляр лучше поберечь. Где мы его брать-то станем? В Исинске? Ты это ж совсем рядом. Там нефтяные скважины да и довод соответствующие имеются. И у нас в округе кое-что есть. Только выработку топлива из сырой нефти наладить нужно. А у вас с ними связь есть? Нет. Отправляли мы туда свою группу, да только не вернулся никто назад, и параций не ответери. Так. Это уже кое-что. Срочно надо и туда нашу разведку засылать. Блин, да где же я на всё это людей-то найду? Кстати, а с личным составом у вас как? Товарищ полковник, людей хватает? Плохо, погрустнел он на глазах. Большие потери, только безвозвратных около 200 человек. Тут и погибшие при нападении есть, и от радиации мы много потеряли. Среди гражданских таких не подсчитали ещё до конца. А большинство пропало без вести, и скорее всего, погибли. Наиболее проблемных раненых, которых можно перевозить, мы к вам отправили. Да ещё имеем около 70 человек тяжёлых лежачих и около 300 выздоравливающих. С медикаментами совсем плохо было, пока не разобрали развалины аптек. Их тут две было и гор больницы. Там на огочиво взяли Но ведь и расход соответствующий. Сколько вам нужно людей и на какие работы вы их собираетесь направить? Ну, с городом-то уже всё завершили. Эту проблему можно списать. Жить там всё равно долго не будет нельзя. Так что туда людей не нужно. Локатор обслужим сами. Эти специалисты в основном уцелели. Остаётся Ремзавод, база ракет, станция и, собственно говоря, охрана всего этого хозяйства. А что это за завод? Чего он ремонтирует? И как там относительно радиационные обстановки? Построен совсем недавно, только мечей не запустили. Предназначен для ремонта автотранспорта. С радиацией норма. Он в старении от города стоит. Туда ничего вон не залетало. Мы там сейчас основную массу населения держим. Места хватает. Сырьё, запасы, всякие всего вроде бы достаточно. Только никто этого не проверял. Просто руки не дошли.